да конечно непринужденно согласился субъект по имени егор в правы это игрушки для кабинетной полки к тому же его взгляд быстро скользнул по стеклу я не вижу ничего интерес тут субъект прервал сам себя и сделал стойку словно охотничий пес охранник проследил за его взглядом вроде ничего особенного обыкновенная статуэтка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 по моему ничего особенного мне его головной убор нравится откликнулся егор с какой то странной кривой усмешкой охранник снова быстро уставился на витрину да головной убор интересный не шлем ни шишак не рыцарское забрала треугольная шляпа похожая на остроконичный капюшон.